Глава 44 Время текло тихо и ровно. Я училась быть счастливой, ловя улыбки сына, переживая вместе с ним первые зубки, первые падения, первые шаги. Уютный домик с маленьким садом стал для меня родным местом, там, где мне хорошо и спокойно. Я даже стала забывать о том, что попала в этот мир случайно. Теперь мне казалось... что я всегда была здесь. Возможно, я, наконец, привыкла. А может, любовь к сыну стала моим якорем. Райтон часто навещал нас, прекрасно ладил с Элианом, и я была бесконечно ему благодарна. Все мои сомнения и страхи остались далеко в прошлом. Элиан играл в саду, а я зашла в дом, чтобы взять панамку. Когда я шла назад... То увидела фигуру мужчины, склонившегося рядом с мальчиком. Сначала я подумала, что это Райтон, но затем увидела черные волосы и замерла. Холод пробежал по всему телу, а из онемевших пальцев выпала детская шапочка. Грудь сдавила от паники. Я пошатнулась, опираясь на дверной косяк. «Неужели нас нашли?» «Неужели нашему мирному счастью пришел конец?» На немевших ногах я вышла в сад и приблизилась. Сердце набатом стучало у меня в ушах. Мужчина обернулся, услышав шуршание моего платья. «А вот и мама пришла. Давай покажем ей, какой куличик ты смастерил!» С улыбкой произнес Келиан. Мои губы лишь дернулись в ответ. «Мне хотелось схватить Элиана на руки и бежать, но куда?» «Мама, смотри, это длук дяди Лайтона, он помог мне!» Сын довольно улыбался, и я заставила взять себя в руки, чтобы не пугать его. «Очень хорошо получилось!» Мой голос звенел от напряжения. «Мне кажется, у тебя нагрелась голова, давай зайдем в дом!» Я протянула руку сыну, но Келлиан поднялся и подхватил Элиана на руки, закружив. Раздался заливистый детский смех. «Никуда не отпущу! Вас обоих!» Рассмеялся Келлиан в ответ мальчику. «Мама! Мама! Можно дядя Келлиан останется с нами?» Задыхаясь от детского восторга, спросил Элиан, когда перестал хохотать. Думаю, у дяди Келиана много дел, и ему нужно уйти. Я все-таки ухватила его руку и притянула сына к себе, только после этого смогла выдохнуть. Сегодня я именно там, где должен быть. Келиан посмотрел мне прямо в глаза. Я отвела взгляд и повела сына в дом. Келиан упрямо пошел следом. До обеда было еще рановато. Но мне нужно было себя чем-то занять, потому я стала расставлять тарелки и подогревать пирог. Мужчина хотел мне помочь, но я выронила вилки, когда его пальцы коснулись моей руки. За обедом разговаривали только Элиан и Келиан. Я молчала, ковыряясь вилкой в корочке пирога. От страха мне кусок в горло не лез. Когда Элиан пообедал, я поспешно уложила его спать. а затем вышла в сад, плотно прикрыв двери. «Я не позволю его забрать», — произнесла твердо, глядя в лицо короля, сидевшего в плетеном кресле. «Я не стану этого делать». «Тогда зачем ты здесь?» «Хочу исправить совершенную ошибку. Давай поговорим. Пожалуйста, садись». Глаза на больше не смеялись. и я увидела в них боль и надломленность. Лицо тоже изменилось. Появились морщинки и тени, которых раньше не было. Я молча села, устраивать сцены не было смысла. Пусть говорит. Ты, наверное, не поверишь, но тот день, когда я держал на руках нашего спящего сына, был самым счастливым днем моей жизни за последние годы. «Тот день, когда ты сказал только что, перенесший тяжелые роды матери, что заберешь ее ребенка?» «Прости, я не имел права произносить такие слова. Я запутался, подался ревности. Я не мог забрать у Мардака тебя, но хотел забрать хотя бы сына». «И что же изменилось теперь? Зачем ты пришел?» «Наверное, ты не знаешь, но королева скончалась во время родов вместе с ребенком. Я не смог ей помочь, не смог спасти даже малышку. Как выяснилось, она была не от меня, поэтому моя магия не могла ей помочь». И Иделиан забеременела от истинного, но отреклась от него в угоду своей семьи из-за стремления стать королевой. Мы поженились по расчету, и, кажется, судьба посмеялась надо мной. Поэтому ты пришел за сыном. Все не так просто. Я долго не мог понять силу чувств, которые к тебе испытываю. Хотел забыть тебя, но не мог. Ревновал, злился, проклинал, думал, что всему виной притягательность фей. Но когда моя магия не смогла спасти ни королеву, ни малышку, Я вдруг понял, что все это не просто так. Я попросил Райтона снова сделать слепок твоей ауры. «Райтон помог тебе?» Я удивилась, потому что верила ему. «Помог, но только после того, как взял с меня слово, что я не разлучу тебя с ребенком и не сделаю ничего такого, чему бы ты была против. Но важно сейчас не это». «Твой слепок не совпадает с тем, что сделали при поступлении в Академию. Я не знаю, кто ты, но точно не Адель Феймец. И ты больше не фея». Я удивленно посмотрела на мужчину, но промолчала. То, что я не Адель, для меня не новость, но вот то, что магия феи покинула меня, было открытием. «А кроме всего прочего, ты...» «Моя истинная!» Я вздрогнула, едва верю в услышанное. «Не может быть! Это какая-то ошибка!» Прошептала. «Я была не готова к подобному!» Мой разум тоже твердил мне это, но сердце ликовало. Оно давно знало эту истину. Мы оба жили в паутине лжи, и только ты можешь объяснить, как это вышло. Я опустила взгляд и помотала головой. Как я могла все объяснить? Признаться королю в подобном может быть слишком опасно. Понимаю, я больше не вызываю у тебя доверия. Но, может, однажды ты все-таки захочешь рассказать? Я готов ждать, сколько потребуется. Я больше не уйду из твоей жизни, не оставлю тебя и сына. Ты король, а я бывшая студентка с опороченной репутацией, сбежавшая от дракона. Этого ничего не изменит. Я недостойна быть твоей истиной. В академии училась Адель, а ты можешь быть кем угодно. По-твоему, все так просто? А Мардок? Что будет, если он найдет меня? Эта истинность погубила Делиана. Ему нужна фея. «А ты Макс, с неразвитыми способностями. Ему нет от тебя никакого прока. К тому же он в бегах. Нам удалось выяснить, что он стоял за отравлением брата». «Он убил семью Адель и наверняка совершил немало других грязных поступков. Он не простит моего побега, даже если будет знать, что я больше не фея». «Теперь, когда я обо всем знаю...» Я смогу защитить и тебя, и Элиана. И еще. Это кольцо. Оно по праву твое. Келлиан протянул ладонь, на которой лежал защитный перстень Делиана. Нет. Я мотнула головой, отгоняя тяжелые воспоминания. Делиан подарил его тебе. Он хотел, чтобы ты была под защитой. Мы должны уважать его желание. особенно теперь, когда его больше нет с нами. Он думал, что я его истинная, я не заслуживаю это кольцо. Ты единственная, кто его заслуживает. Ты прошла из-за нас через тяжелые испытания. Ты мама наследника и должна быть в безопасности. Прошу, прими это кольцо в память, о Делиане. После таких слов отказать я не могла. Взяв кольцо, я не смело надела его на палец. «Я понимаю, что не заслуживаю прощения, но все же прошу дать мне шанс заслужить его. Ради нас с тобой, ради нашего сына». Келлиан аккуратно взял меня за руку. Я не нашла в себе сил отнять руку. Пальцы Келлиана были теплыми и крепкими. и мне так не хватало их прикосновений. Только ради Элиана произнесла, чтобы оправдать саму себя. «Я больше не подведу вас, обещаю, не позволю нам потерять друг друга».